Первое. Проявляйте к ним искренний интерес. Второе. Улыбайтесь. Третье. Помните, что имя человека является для него лучшим словом из всего лексического запаса. Четвертое. Умейте хорошо слушать и воодушевлять собеседника на разговор. Пятое. Заводите беседу о том, что интересует вашего собеседника, а не вас. Шестое. Старайтесь дать человеку почувствовать его превосходство над вами и делайте это искренне и естественно. Двенадцать способов заставить человека стать на вашу точку зрения. Первое. Нельзя одерживать верх в споре. Единственный способ одержать в споре победу – это избежать его. Второе. Уважайте мнение другого человека, вашего собеседника. Никогда не говорите ему прямо, что он не прав. Третье. Если вы знаете, что кто-то думает или хочет сказать о вас нечто отрицательное, обезоружьте его, сказав об этом раньше. Если вы не правы, признавайтесь в этом быстро и в категорической форме. Четвертое. Начинайте всегда беседу в дружеском тоне. ибо капля меда привлекает мух больше, чем целый галлон желчи. Пятое. Разговаривая с кем-то, не начинайте с тех вопросов, по которым ваше мнение расходятся а начинайте и продолжайте говорить о тех проблемах, мнения по которым совпадают. Заставляйте человека говорить «да» сразу, то есть постарайтесь получить у него утвердительный ответ в начале беседы. Шестое. Дайте возможность собеседнику больше говорить, а сами старайтесь говорить меньше, чем слушать. Если вы не согласны, не прерывайте собеседника. Это опасно. Дайте ему высказаться, подбрасывая вопрос. Постарайтесь его понять. Седьмое. Дайте человеку почувствовать, что идея, которую вы подали, принадлежит ему, а не вам. Восьмое. У всякого человека имеется причина поступать именно так, а не иначе. Найдите причину, и вы получите ключ, с помощью которого разгадаете действия человека и даже его личные качества. Старайтесь смотреть на вещи глазами вашего собеседника. Относитесь с сочувствием к желаниям другого человека. Прибегайте к благородным, а не истинным мотивам. Одиннадцатое. Используйте принцип наглядности для доказательства своей правоты. Двенадцатое. Если вы хотите заставить волевого с сильным характером человека принять вашу точку зрения, бросьте ему вызов в том смысле, что возьмите под сомнение его возможности и способности что-то сделать, или наоборот, публично провозгласите уверенность в том, что он это сделать может».